Жаль парня, но если мешает, придется ломать. Иного выхода в создавшейся ситуации нет, вы правы. Ава-девятая. Я Иван Варабин. Редактор моего отдела Евгений Кашляев пришел в редакцию год назад. До этого руководил культурой в горкоме Комсомола. В свое время он прославился тем, что пригнал бульдозер, который снес выставку абстрактных гениев. После этого Кашляев резко пошел в гору, из инструкторов сразу переместился в замзавы, начал кампанию против вокально-инструментальных ансамблей, Страшнее кошки-зверя нет. В стране с мясом ни к черту. Детям на севере молоко по карточкам давали. А он заливался соловьем, уничтожим чужеземные влияния. Наша культура не приемлет пугачевскую пошлятину и кривляние Леонтьева с его джинсовыми самоцветами. Кому-то его компания нравилась. Парень мыслит как патриот, чтит традиции, молодец. Кашляев разогнал самодеятельных джазистов. Во дворцах культуры выступали одни лишь танцовщицы в сарафанах и певцы в картузах. Жалкое подражание высокому искусству хора Пятницкого. Ни лада замечательного коллектива, не настоящей фольклорной памяти. Подделка. Понятно, на концерты гоняли пенсионеров, молодежь пряталась в подвалы. Из подваль появились рокеры и панки, копирование американских рок-групп. Но если те состоялись на том, чтобы выступали против вьетнамской войны, то наши, ничегошеньки об этом не зная, Выли, кричали, гнусави, так что и слов-то понять нельзя. Тем не менее, молодежь танцевала вместе с ними, улюлюкала, стонала от восторга. Тогда Кашляев отправился в пригород, туда, где раньше были деревеньки, снабжавшие московские рынки зеленью. Столица эти деревеньки поглотила, но дух перелопатить не смогла. Ни пролетарский, ни крестьянский. Бизнес там делали старухи, копаясь в огородах. Молодежь с земли бежала, не выгонишь на грядки – Поговорив с юными пролетариями из клуба культуристов, Кашляев привел их, одетых в белые рубашки, черные костюмы и аккуратные галстуки, на подвальные вечера рокеров. Если милиция отказывается разгонять эту нечисть, сами наведем порядок. Началась драка, семерых увезли в больницу. Кашляева с грохотом сняли, но, поскольку он номенклатурный, ему не предложили устраиваться на работу, а перевели к нам в газету. На перевоспитание у вас, мол, коллектив хороший. Парень поймет свои ошибки. Узнав об этом, мы отправились к главному. Тот, однако, ответил, что вопрос решен не им, обсуждению не подлежит. В конце концов, от вас теперь зависит все. Климат таков, что мастодонтов мы не потерпим. Наш главный на переломном возрасте — 42 года. В это время комсомольские работники ждут перемещения. Очень ответственный момент. Нельзя допустить ни малейшей ошибки. Десятки глаз внимательно тебя изучают. резкие движения или более того, необдуманные решения могут повлиять на всю дальнейшую жизнь. Терпение — это гений. Мы, тем не менее, потребовали общего собрания. У нас сильные коллеги, все из пишущих, пробивались сами, никаких там пап или волосатых дядиных рук, рабочая косточка, только редактор иностранного отдела из профессорской семьи, потомственный интеллигент. Кашляев сидел возле окна, спиной к свету, но все равно были заметны синяки у него под глазами и отечная нездоровая бледность — Мы высказали ему все, что о нем думаем. Немотивированное запрещение рождает протест. Никто из нас не поклоняется абстрактной живописи, но делать из нее главную угрозу социализму значит ни черта не понимать в реалиях сегодняшней жизни. Опасность в другом. Как только разрешили выставки авангардистов, они перестали быть борцами за свободу искусства. Нет ничего легче запрета. Но никогда еще в истории запрет на то, что кому-то не нравится, к добру не приводил. «Нам тоже не очень-то нравится визг рокеров. Но не лучше ли предложить молодежи такие песни, танцы и развлечения? Телевидение, кстати, ищет в этом направлении, которое оставят рокеров в меньшинстве. А пока молодежи негде проводить время, пока ей не подсказали, как выпустить энергию, повтори, какое взрослое движение детей, что носится во дворе, умрет от истощения?» Ученые просчитали это на ЭВМ. «Пока комсомол проводит свои помпезные слеты и митинги», Но реально не помогает молодым найти себя. Мы не вправе уповать на конформистские запреты. Было время, когда милиции хватало тех, кто ходил в узких брюках, потом сажали за клёш, а что добились? То, что молодёжь набралась тюремного ума Словно сами подталкиваем их к тому, чтобы с понятием «власть» постоянно связывалось зловещее слово «нельзя». Как новый редактор отдела Кашляев может руководить нашей работой?» если мы придерживаемся противоположных взглядов на происходящее в молодежной среде. Главный на этом собрании не был, сказал, что не может не принять участие в коллоквиуме, проводимом Академией наук. Взял туда одного из фоторепортеров и пообещал сам написать отчет. Будет интересно. Раньше на эти встречи ездил обозреватель из отдела науки. Ладно, пусть тебе. Но так взвешивать каждый шаг с ума можно свернуть или инфаркт заработать. Вел собрание наш первый заместитель, Павел Гунько. Его к нам перевели из Львова. Парень моего возраста, 31 год, с хорошим пером. Резок, когда дело касается правды, не терпит вихляний и околичностей. «Давай, товарищ Кашляев», — сказал он после того, как все высказались. «От твоего ответа зависит исход дела. Коллектив теперь вправе поставить на голосование вопрос, сможешь ли ты возглавлять отдел. И я не буду перечить в этом коллегам». Несмотря на то, что ты утвержден бюро, если уж гласность, то для всех. Я скажу несколько слов. Кошляев поднялся, судорожно, как-то даже по-детски вздохнул и сжал кулаки, так что мне послышался хруст костяшек. Я вот что хочу спросить, товарищи. Является ли сплетня, оговор, донос неизбежным, более того, необходимым спутником демократии и гласности? Думаю, ответ однозначен нет. Такого рода гнусь компрометирует тот процесс, который мы с вами так приветствуем, перестройку, рождение нового гражданского мышления. Я хочу спросить также вот еще о чем. Отменяет ли дальнейшее расширение демократии Гунько усмехнулся, демократия не брюки, ее нельзя расширять или сужать. Если есть, так и есть, а нет, так и нету. Верно, согласился Кашляев, вы тут сидели на живом слове, Вы бритвой режете. А я так не умею, аппаратчик. Но все же я кончу формулировать мой вопрос, согласившись с твоей коррективой, товарищ Гунько. Отменяет ли гласность необходимость комсомольской дисциплины и норм демократического централизма? Думаю, нет. Во всяком случае, я такого постановления не читал. Между тем, не я был инициатором запрета ВИА, я лишь выполнял постановление Бюро. Имел ли я право отказаться? Вы скажете, да, имел. Но тогда я и вас спрошу, а вы, каждый из вас, отказались бы, очутившись на моем месте? Почему вы печатали на страницах вашей газеты разгромные статьи и против абстрактников, и против Леонтьева, и против рок-ансамблей? Почему не отказались публиковать то, с чем не согласны? Кто может доказать, что я, именно я, пригнал бульдозер на выставку левой живописи? Вы там были? Читали документы, подписанные мной, или слышали? Я не понимаю абстрактную живопись и не люблю ее, да, это так. Я этого не скрывал, не скрываю и впредь скрывать не намерен. И когда вы захотите печатать статьи в поддержку этого, с позволения сказать, направление я буду требовать опубликования противной точки зрения. Да, я люблю Бетховена и Моцарта. Да, я плачу, когда слушаю Чайковского. Да, я воспитывался в Воронеже, и для меня «Летят утки. Самая нежная песня». Выступая против рок-ансамбли, я хотел привить молодежи любовь к неприходящему, вечному. Да, мне отвратительные металлисты, доморощенные панки, увешанные цепями. Но кто докажет, что я был поклонником Люберов? Наверное, я виноват в том, что бездумно соглашался со всякими решениями, проштемпелеванными круглой печатью. Видимо, я слишком ретиво выполнял то, что надо было микшировать. Но сейчас все умные все демократичны, все прогрессисты. Это легкая позиция — отшвырнуть ногою того, кто тебе почему-то не угоден, про кого что-то кто-то где-то не так говорит. Но как это вписывается в нормы демократии? Вот и все, что я хотел ответить. А просить я хочу о следующем. Пусть будет создана комиссия, которая расследует мою работу в отделе культуры. Пусть повстречаются с молодыми художниками-реалистами, с обществом молодых поэтов, со студией бального танца, с дизайнерами и модельерами и еще наверное процесс происходящий нынче потому и называется перестройкой что он дает возможность всем и каждому исключая тех кто раньше в чем то добровольно заблуждался именно перестроить себя не репрессии не тройки и особые совещания не ссылки и травля на открытых собраниях но именно атмосфера доброжелательности товарищеской помощи взаимовыручка вот что такое для меня пер пере, пере Кашляев побледнел еще больше, медленно опустился на подоконник и тяжело рванул воротник на крахмаленной рубашке. Девушки бросились к нему с водой, приехала неотложка, вкатили пару уколов, не до голосования Впрочем, я не убежден. Голосовал бы я против после его выступления, при всем том, что там было много чуждого мне, какие-то пункты опровергнуть было невозможно. Особенно про то, что мы все тоже были хороши, чего ж греха таить.